Thank you. 14. ДЕЛО ТРУБА Тяжелый болотный дух пропитал всё вокруг. Даже привычное в лесу потрескивание веток превратилось в какое-то почвакивание, всхлипывание. И дождь, который лил сплошной стеной, теперь как-то измельчился, перешел сначала в морось а потом и вовсе в какую-то взвесь в воздухе. И непонятно, то ли идет, то ли испаряется... Наверное, в тропических джунглях такое в порядке вещей, а здесь липкий он какой-то был дождик и проникал, кажется, аж в мозг. Тянуло поминутно протирать глаза, но это не помогало. Туман словно был внутри, а не снаружи, внутри черепной коробки. Мы ковыляли по прогибающейся под ногами упругой поверхности, хватаясь за стволы деревьев. В укрытой чехлом клетки с примотанным прибором Петракова-доброголовина, которую волок Пауль, злобно бормотали бюреры. Но на них мне в данный момент было наплевать. Тем более, что скоро видимость снизилась до того, что я начал ощущать себя примерно как 70-летняя подслеповатая старуха, которая где-то посеяла свои очки. Ни черта не видать. В глазах словно мелкий песочек. Вокруг какие-то тени. И слух не обострился вопреки распространенному мифу, а как-то наоборот, словно в уши натолкали ваты. Мне эти фокусы не нравились, напоминая давешнюю бетонку. И я скомандовал всем стоп и ложиться. Похоже, этому предложению обрадовался только Аспирин, который сразу же вспомнил о том, что не сидел шесть дней, а ки тот киса из старинной книжки. Киса не сталкер и книжка не про зону, я и такие читаю иногда. Остальные с опаской опустились на корточки. Но казалось не зря, там обнаружился сюрприз. по низу примерно до колен, никакого тумана не было вообще. Он полз над головами, какими-то неровными сгустками, цепляясь за стволы деревьев, поглощая не только видимость, но и звуки. Внизу слух тут же восстановился. Я подумал, что будь я сейчас в любой другой точке Земли, сроду бы меня не удивил этот туман. Обычное природное явление. Эта мысль мне никак не давала успокоиться, потому что я не в любой точке Земли, а в этой конкретной. И здесь, в этой точке, может быть все что угодно. Заснешь в таком тумане, а проснешься? Ну не знаю, может и вовсе на Сириусе проснешься. Однако все были спокойны, уставшие, раздраженные, но насчет тумана спокойные. Я прислушался к своим ощущениям. Нет, ничего. Да остальные чай, не первый раз в зоне. В общем, я тоже успокоился и на всякий случай поинтересовался мнением остальных. Хотя ничего такого в самом тумане не было, мы решили переждать. Не ползти же на четвереньках, в самом деле. Как раз случился небольшой островок, песчаный и твердый, поросший редкой жесткой травой, напоминающий лезвие ножей. Мы развалились на нескольких квадратных метрах, и я с трудом удержался от того, чтобы не задремать. Бегство из городка Бюреров вымотало из нас все, что сохранилось после довольно комфортного пути к нему. Отец Дормидонт прикрывал нас до последнего. Я слышал на бегу неразборчивые куски его проповеди и расчетливые пистолетные выстрелы. «Интересно, батюшка жив?» спросил Соболь, вытряхая хвою из оружейных стволов. «Что ему сделается?» оптимистично сказал Аспирин. «То у меня такое подозрение есть, что поп это не совсем и поп». «Как это?» заинтересовался профессор. «Ну как-как? Вот про болотного доктора слыхал, чувак?» «Ну, разумеется. Вот, болотный доктор, он же тоже вроде доктор, но не совсем доктор. Или черный сталкер, он вроде бы и сталкер, и в то же время не совсем сталкер. Полный офсайт, короче. Тоже и поп». «Про него многое рассказывали. Про папа нашего», — сказал я. «Но мне кажется, что он самый обыкновенный человек». «Свихнулся малость на православие, с кем не бывает. Но он обычный мужик. Скорее всего, и не поп даже. В смысле, семинарий не оканчивал или где они там учатся на священников». «Подому и волнуюсь за него», — вздохнул Соболь. «Душевный человек и молитвы знает. Не то, что в нашем храме городском батюшка. Пьяница и гибошир». «Я запомнил, где он живет», — успокоил я Соболи. «Будет время, сходишь в гости. Можешь и Бюров заодно навестить, если к тому времени не переедут». «Сходишь тут в гости», — мрачно сказал Пауль. «У меня ноги не двигаются уже. Может, нормальный привал сделаем? Все равно туман кругом. Я вот твои ухи не вижу вообще». «Брат, ну что ты несешь?» — сказал я. «Именно что туман кругом». Ни хрена не видно. И кто там в тумане, тоже не видно. Сидим на этой залупе песчаной. А нас, может, окружают уже. Темные, предположил Аспирин, резво подходив свой автомат. Может и темные. А может мутанты. Давайте-ка еще пять минут расслабимся и вперед. Расслабились. Как тут не расслабиться? Ноги в самом деле гудели. Пауль не врал. Я потянулся. Мышцы спины отдались тупой болью. Внезапно, почти рядом, раздалось отчетливое ку-ку. Не ку-ку, а настоящее, птичье. Высоко где-то в кронах деревьев. Мы лежали, не шевелясь. А кукушка или кто бы то ни был, вдруг разошлась и давай куковать вовсю. Рядом лежал Петерков Доброголовин, шевелил губами, считая, сколько ему осталось. Сбоку ему прошипел Пауль. — Заткнись, придурок! В зоне год за десять идет, не досчитаешься! Придурок-профессор в ужасе заткнулся и округлил от ужаса глаза. Забыл, где находится. Зловещая куку -ку раздавалась все ближе, но шорохов, крыльев и листьев не было. Куку -ку звучало все громче, словно резонирующее эхо. Кукушки мы так и не увидели. Да и не было никакой кукушки. Слуховой мираж это был. Про него как-то рассказывал Патогеныч, говорил, что обычное явление в зоне, особенно ближе к северной границе, и утверждал, что это именно мираж, как в пустыне, только не зрительный, а слуховой. Мол, иногда было слышно не только дятлов и кукушек, но и как мужики из соседней деревни спорили, пол-литру покупать две. говорит он специально с прибором ночного виния таскался в те места. Никаких птиц и мужиков, понятно, там и в помине не было. Никто не верил, конечно Падагеныча с его синькой внутрь Мало ли какие галлюцинации могли накрыть Пойди, проверь, если он один, скажем, шел Но у нас-то было несколько И у всех один и тот же звук в ушах «Кукушка же!» Прошептал профессор недоуменно «Нет в зоне кукушек!» Шепнул я в ответ «Вороны одни, другие птицы здесь не живут Слуховой мираж, говорят Это опасно? Хрен его знает профессор В зоне все опасно Кукушка продолжала куковать, и мне вспомнилось, как мы с мамой ходили в детстве в лес собирать грибы. Среди опавшей разноцветной листвы я находил пушистые волнушки, крупные белые грузди и неопрятные чернушки, а над головой вот так же отчитывал чьи года кукушка. А по лесу, обычному, мирному безопасному, разносилось эхо. Внезапно кукушка замолчала. «Все, что ли?» – спросил Пауль. «Вроде ничего особенного, страшно!» — поежился Аспирин. «Валим-ка мы отсюда, чуваки! Тем более туман вроде рассеялся чуток!» «Не мороси!» — неуверенно посоветовал Пауль. «И действительно, теперь я видел уже как старуха, нашедшая свои очки в пыли и паутине за комодом, но забывшая их хорошенько протереть». Бюреры коротко влякнули, когда Пауль скинул на плечо клетку. «Тихо, суки!» — наставительно буркнул он. Бюреры в самом деле притихли. Болото не кончалось еще метров 100-150, а потом неожиданно пружинящая почва стала пологу ходить под воду. Лесть в воду в зоне – дело крайне бесперспективное. а тех, кто в ней живет, известно куда меньше, чем о тех, кто живет на суше. ха главное – их не видно. «Обойдем?» – спросил я у спутников, оглядывая их перепачканной болотной зеленью морды. — Давай тут попробуем упырь, — махнул рукой Соболь. — Сил уже нет. — Может, мелко? И он оказался прав. Вода была очень холодной, будто в ней только что растаял снег или лед, но, видимо, перед нами оказалась какая-то размытая мелирационная канава, потому что спустя несколько шагов по колено в воде мы выбрались на практически сухой берег. Более того, он заметно поднимался и болотную растительность сменил мягкий кустарник и вполне сухопутный, на мой неискушенный взгляд, травки. «Интересно, где мы сейчас?» Никому конкретно не обращаясь, пробормотал Соболь. Я промолчал. «Быстро привыкаешь к хорошему. Что тут поделать? А ведь ходили же раньше люди без ПДА. Ходили, хабар носили. Вся карта, что называется, в башке хранилась». А здесь сначала рванули, потом чуток заплутали в тумане этом чертовом. И вот результат. «А вы слышали что-нибудь про параллельные пространства на территории зоны?» — спросил профессор. «Черт-то фученый умел же в неподходящий момент сказать неподходящую вещь!» «Слышали!» — сказал я, потому что Петраков Доброголовин ждал ответа. А в случае его отсутствия мог наградить вообще хрен знает чего. «Только это все неправда!» «Почему же?» – скинулся профессор. «Есть весьма любопытные труды академика Волошина, который который в окружении полка военных сидел на базе в агропроме и даже ночью так боялся, что экзоскелета не снимал», – отрубил Соболь. «Видел я того Волошина. Пришлось. Нахватался страшных историй, и даже не от нормальных сталкеров, от барахла всякого. Есть такой тип людей. Раз в зону сходят, за полкилометра кабана или пса увидят, больше туда ни-ни». А сами шьются по кабакам и разным шляпам, вроде этого Волошина. Ужастики рассказывают. «Но вы же не станете возражать, что...» Начал было профессор, но тут перебил я. «Слушайте, мистер Петраков Доброголовин, в зоне сказок хватает. Их хорошо рассказывать дома, у камина, и еще лучше в штях, за бутылкой перцовки с биштексами. Вернемся, устрою вам курс лекций. А там уже хотите, верьте, хотите, не очень, мне без разницы». Но в самой зоне лишний раз лучше ничего не выдумывать. Если не успокоились, я вам кратенько отвечу. Про параллельные пространства ходят самые разные слухи, но я лично ничего такого не видел. И внушающих доверие людей, которые видели, тоже не знаю. Остановимся на том, что мы просто немножко заблудились. И когда выйдем к некому ориентиру, все сразу станет ясно. «Простите», — сказал профессор виновато. Вы меня как-то отдергиваете, если я нарушаю правила? Вот ведь как заговорил, собака. Кривая глинистая дорога пошла вниз, а потом круто вверх. Раскисшая глина была, что твой каток. Вниз мы съезжали, словно сноубордисты, еле держа равновесие. Вверх же подняться получалось только по краю дороги, цепляясь за редкие пучки скользкой травы. Наверху дорога внезапно заканчивалась. Перед нами был овраг тянувшийся куда-то далеко вперед и в стороны. А чуть пониже дороги из обрыва выходили две толстые трубы, обтянутые серебристой теплоизоляцией, которые уходили куда-то далеко вперед. Овраг был глубокий, местами метров 10, поди не меньше, трубы нависали над ним, опираясь на железные сваи. Машина бы, конечно, по ним не прошла, а вот человек, запросто, даже два человека, каждая труба с полметра в диаметре, очень удобно. Поэтому и не хотелось по ним идти. «На горе стоит пивная, да затейница какая!» Пробормотал Пауль, вспомнив детский неприличный стишок. «Вместо свечки хрен горит, алкоголиков манит». Все мы предпочли бы сейчас увидеть перед собой пивную, да, и нерешительно топтались на месте. По-другому овраг не обойти, справа и слева слишком плотный чистокол деревьев. Разве что спуститься вниз и по низу потихонечку, Правда, там все заросло высоченным и разлапистым борщевиком и густой крапивой. А среди зелени просматривался какой-то мусор. Чуть правее труп вроде было что-то похожее на спуск. «Давайте я попробую спуститься», – предложил наш храбрый профессор. «Посмотрю, что там на дне». Аспирин сомнительно хихикнул, но я молча достал веревку, которой мы обвязали Петркову Доброголовина и начали потихоньку стравливать ее по мере того, как он спускался все ниже. Не успев добраться до дна оврага, профессор истерично задергал веревку, сигналя, чтобы мы тащили его обратно. Как только над обрывом появилось перекошенное лицо Петракова-Доброголовина, уже стало ясно, что вниз мы не полезем. «Там кости, кости!» – пробормотал он, задыхаясь. «Много костей, очень много!» «Ну и чё? Костей мы не видели, что ли, чувак!» – недовольно оборвал его спирин. Профессор смерил его убийственным взглядом и заключил. «Это кости сталкеров. Там на костях остатки снаряжения, оружие валяется, ржавое. И много их? Не знаю, может 5 может 8 может даже больше. Я не считал». «Нифига себе! Группировка какая-то, что ли?» — предположил Соболь. «Нет, они в разное время там. У некоторых поновее выглядит одежда. Они все там прямо на тропе погибли. Или не там. Может, кто-то их сволок туда. Прямо под обрывом? «Не, подальше! Вам их просто из-за труб и кустарника не очень хорошо видно!» Теперь я понял, что мусор под крапивой и борщевиком был как раз останками незадачливых сталкеров, пошедших под дно врага. «Может, пошарить?» — нерешительно предложил Аспирин. «Найдем чего!» Предложение осталось без ответа. бородёрничать в зоне не грешно. Мертвому не надо, живому пригодится» и никакой там этики-эстетики, но лезть в эту братскую могилу никто бы не решился. Аспирин так, для порядка высказался. И я смотрел на блестящие трубы, и мне совсем не хотелось по ним идти. Очень не хотелось. Или мне не хотелось идти внизу. Я сделал шаг к спуску, откуда недавно вытащили профессора. Еще один. И меня аж всего передернуло. Я отпрыгнул назад и спросил у аспирина. «Ничего не чувствуешь?» Аспирин все понял и тоже сделал шаг туда. Отскочил он еще быстрее меня и замотал башкой, как лошадь, которой мордой ткнули в паутину. «Не-не-не!» – Аспирин ошалел смотрел во враг. не туда никак нельзя, чувак! Не хочешь пошарить?» «Пошел ты!» – буркнул Аспирин вяло. Пауль достал из кармана пригоршню ржавых гаек. «Ну что, попробуем?» – спросил у меня. Я молча кивнул. Первые две гайки легли без затей. Мы стали осторожно пробираться по трубам. Продвинулись метров на пять вперед. Пауль снова бросил гайки, которые спокойно легли на трубы. И тут мы увидели мертвецов. Там, внизу. Мы замерли, разглядывая картину на дне оврага. Сталкерских трупов там было семь. «Идиот!» – прошипел профессор. Видимо, это он сказал себе, но вполне мог адресовать и мне, причем заслуженно. Мертвые сталкеры валялись в таких позах, что не оставалось сомнений, все они навернулись на дно врага с высоты. С высоты труп, на которых мы сейчас стояли. Живыми они падали или же нет, не понять. но ну да, оно и не столь важно. Причем братва не просто навернулась, а попала при этом в хорошенькую переделку. Одежда была практически целой Разве что степень обрешалости от лежания на свежем воздухе разная А вот на костях ничего не осталось Такие чистенькие скелеты, наряженные в сталкерское бундирование Мы стояли замерев и осознавали, какие мы идиоты До тех пор, пока шедший последним аспирин не выматерился Не нашел в кармане гайку и не бросил назад И точно, обратная дорога нам была заказана Гайка отскочила от воздуха, словно от стеклянной стенки. Нас словно пропустили на трубы и закрыли ворота. Впереди была такая же фигня, в чем мы убедились, когда Пауль бросил еще одну гайку. И здесь закрылась. Гайки, которые бросил Пауль раньше, остались по ту сторону стены. Нам на все про все отпущен был отрезок трубы длиной метров шесть. Вариантов никаких не было. В принципе, даже если бы мы поперлись под дну оврага, не гарантировано, что эта дрянь не поймала бы нас там. Понятно же, что не все сталкеры такие тупые, чтоб как в том анекдоте, летит стая воробьёв, впереди скала, бум бум бум бум бум Нет, наверняка кто-то пытался и по дну пролезть и лежит там, а кто-то, может, просидел здесь чёр знает сколько, да и сам сбросился, чтобы не подохнуть от голода и жажды между двумя страшными аномалиями. Хотя, вряд ли, сталкеры не из таких. Спрыгнул, может, чтобы попробовать пройти по дну. Вдруг там не перекрыто. А может, эта хрень ночью движется. Сойдутся на нас с двух сторон. Тьфу ты, жуть какая в бошку лезет. И похоже, не мне одному. Лица были унылы Соболь корябал что-то на листочке. Я заглянул через плечо. Вот дела. Он сам с собой в крестике нолики рубился. Профессор потянул меня за рукав. «Оно... оно может исчезнуть?» спросил он дрожащим голосом. «Я не знаю, что это такое», ответил я. «Пока нам остается только сидеть и ждать». Мы сидели. Сидели на трубах уже часа четыре, изредка меняя положение. Задница болела. Теплоизоляция – это все же не поролон. Аспирин пару раз предлагал пожрать, раз уж мы все равно пропадаем. Зачем ротве пропадать? Но никто не захотел. Да и сам аспирин спрашивал скорее для проформы. А вот флягу с горючим мы передали по кругу несколько раз, пока она не опустела. Теперь я волновался, как бы кто ни свалился. Хотя ни один ли хрен каким именно образом сдохнуть. Пауль сидел спиной к нам, как шел первым, так и сел. И тупо кидал гайки в аномалию. Я даже говорить ничего не стал. На кой нам эти гайки теперь? Недолго нам осталось. Даже тоже спиной к нему повернулся демонстративно, мол, дело твое. Каждый развлекается как хочет. Профессор выглядел совершенно убитым. Еще бы. Драгоценный приборчик сработал как надо. В клетке сидели вожделенные бюреры. Они тоже утихли. Видать, поняли, что дело плохо и нас лучше не злить. И на финишном, можно сказать, этапе угодить в такую задницу. Я его понимал, но не жалел. Зона есть зона. В лес отвечай за такую смелость!» Передо мной вовсе не проносилась вся моя жизнь, как о том пишут в книгах. Я почему-то вспоминал, кто мне сколько должен и кому сколько должен я. Горевал, что маме так и не написал, хотя собирался. И тут Пауль вдруг радостно завопил. «Есть! Ура! Есть! Мы в шоколаде, парни!» Мы повернули к Паулю все те же унылые лица. Вяло поинтересовались. «Чего? Она пропадает!» «В смысле? Она пропадает на несколько секунд через равные промежутки времени!» Мы недоверчиво уставились на Пауля, который пытался нам втолковать, что количество трупов внизу не обязательно увеличится за наш счет. «Гайки еще остались?» — спросил я. Есть чуток. Так, кидай, раз ты уже прикинул малость промежутки, а я буду фиксировать время. Пауль снова принялся кидать, и я засекал по часам. Получалось, что каждые 11 минут с мелочью преграда пропадала на 7-8 секунд. На определение размеров окна ушли почти все наличные болты и гайки, но в итоге вышло, что по трубе можно пройти свободно. Не хотелось думать, что случится, если окно закроется в тот момент, когда кто-то будет через него проходить. «Кто первый?» — поинтересовался Соболь, когда мы окончательно все рассчитали, и пошла очередная одиннадцатиминутка. «Кинем жребий», — предложил я. «Хрен с ним! Пусть идет вон, профессор!» — сказала Аспирин. Петраков Доброголовин стрепенулся. «Вы вы проверить на мне хотите, да?» «Ты че, чувак?» — обиделся Аспирин. «Какой нахрен проверить?» «От же гад, а! Я его, значит, вперед пропускаю, а не надо меня пропускать, не надо!» взявился профессор. «Сами идите. Гайка — это гайка, а человек — это человек». «Хэти вон!» — он ткнул пальцем во враг «Они что, дураки? Они тоже, наверное, тут сидели и кидали?» «Я не понял, ты че, не идешь, короче?» спросила Аспирин. «Ну ладно, вы не против, чуваки!» «Давай, брат!» — сказал Соболь. Аспирин поправил амуницию и бодро пошел к преграде. Он остановился в полуметры от места, где она начиналась, и крикнул, не оборачиваясь. «Командуйте, когда идти!» Я смотрел на часы. «Черт! А если я ошибся? А если все-таки не через равные промежутки? И в самом деле, неужели-то одни мы такие умные, а перед нами никто не догадался простучать стенку?» «Марш!» – заорал я когда стрелка подбежала к нужной циферке. Аспирин качнулся вперед и спокойно прошел дальше. Он сделал несколько шагов, поскользнулся на трубе, едва не навернулся вниз, но удержался и радостно завопил. «Ура! Сработало! Давай на тот край и сиди там тихо!» – крикнул я в ответ. Пошла вторая одиннадцатиминутка. Проскакивать по двое мы не решились. Стало быть, сидеть тут на трубах, особенно последнему, придется еще довольно долго. Аспирин тем временем уже освоился на той стороне оврага, выбрал место по суше и что-то жрал из пакетика, иногда делая нам подбадривающие знаки. Вторым пошел Соболь. Он прошел через открывшуюся дыру спокойно, также спокойно прошел до конца, сел рядом со аспирином и закурил. «Давай-ка теперь ты, с грузом», — сказал я Паулю когда стала приближаться очередная именопауза. Тот поднял клетку с похрюкивающими бюрерами, подошел поближе. «Нормал?» – спросил он. «Еще чуток давай. Сантиметров 20 «Окей. Так... Марш!» И тут случилось непредвиденное. Развязавшийся шнурок с Пауэлева ботинка зацепился за кусок проволоки, торчавшей из утеплителя, и Пауль застрял. Он дрыгал ногой, не понимая, видимо, что его держит, а с обеих сторон на него орали в разнобой. «Назад! Назад! Дергай сильней! Клетку брось!» Пауль клетку не бросал, дергался, потом рванулся изо всех сил и, оборвав шнурок, проскочил вперед. На моих глазах холодно вспыхнувшая пустота отсекла, словно скальпелем резиновую рукоять клетки и кусок приклада Паулева-Калашникова, с глухим стуком упавший на утеплитель, отскочивший и полетевший вниз к трупам. Пауль добежал до противоположного конца, опасно балансиру и повалился ничком, буквально врезавшись в землю. Клетка отлетела в сторону, бюреры мерзко заверещали. «Боже!» просипел профессор. Рожа у Петркова-Доброголовина была синяя, словно полежавшего мертвеца. И я прикинул, что, если его хватит удар? Придется его попросту оставить здесь. Но профессор успокоился. Он потер ладонью пухлые щеки, и сказал слегка дрожащим голосом. «Сейчас, конечно, пойдете вы». «Почему?» «У меня нет часов, вы можете оставить меня здесь, и я даже не буду знать, когда откроется проход». «Вы параноик, профессор? Зачем мне это?» – удивился я. «Не знаю, просто удобный случай». «Нет, вы не параноик, вы опасный злодей, ненавистник сказал я, улыбаясь. «Потому идите первым, а я уж подожду. К тому же, вы мне должны заплатить по возвращении. С какой стати мне вас умершлять?» «Действительно!» – замигал профессор. «Об этом я как-то забыл, зато я как-то помню!» – уверил я, посмотрел на часы и отправил профессора по трубе. Когда все оказались в безопасности, если это слово вообще хоть как-то применимо к условиям зоны, аспирин предложил выпить за чудесное спасение. Как там батюшка говорил? Принимай и утешай душу свою, ибо ваде нельзя найти у тех. Вот и примем по соточке. Он не то имел в виду, вяло возразил я, но по соточке мы все-таки приняли. И не могу не сказать, что аспирин выдвинул идею весьма не к месту. Огорчало лишь то, что полезный напиток заканчивался. Что-то слишком уж частенько мы утешали свою душу. Потом я смотрелся. А враг уже не пугал, даже мертвые трупы на дне. Трубы снова уходили в землю, а глинистая дорога продолжалась, как ни в чем не бывало. Недалеко впереди, над деревьями, маячила ржавая верхушка старой водонапорной башни. Это был тот самый ориентир, о котором я говорил в прошлый раз Петракову Доброголовину. Знал я эту башню, унылую, всю в коррозионных потеках, похожую на противотанковую гранату. Хоть только не мог понять, как мы сюда вышли. «Может, эта пропускалка на трубе кусок пространства в самом деле съедает?» Я помотал головой. «Ладно, об этом на досуге можно порассуждать, когда и если вернемся. А водонапорная башня, вот она, никуда не делась, и путь вокруг нее малоприятные места, зато более-менее знакомы, и мы в конце концов идем домой». Я повернулся, еще раз посмотрел на башню и увидел самолет.